Наше терпение было вознаграждено, когда порог наших камер-одиночек переступили представители Сенатской комиссии. К сожалению или к счастью, сейчас в отделении было всего три заключенных. Джек Оппенгеймер, Эд Моррел и ваш покорный слуга. Ну-с, господа заключенные, что вы можете сказать по поводу одиночного заключения? Так ли вам тепло, так ли светло, как это расписывает начальник Азертон? Ну же, Оппенгеймер, отвечайте! Господин сенатор, идите, знаете, куда? Куда? Но? Но? Как это? Оппингеймер, замолчите! Сенатор, вы поняли, куда вам идти? Не забудьте по дороге захватить Азертона, а то ему здесь иногда бывает скучно, и он пристает к несчастным заключенным. Моррелл. Рассказал комиссии, какое неудобное место представляла собой тюрьма Сен-Квентин. Потом, когда почувствовал, что доводы его иссякают, оскорбил Азертона прямо в лицо. Так что тот позеленел, а сенатор прислонился к углу и стал картинно расстегивать воротничок. Я постарался не оскорблять Азертона, а только рассказать о всех кошмарах тюрьмы. Как будто бы я читал им слух главы из увлекательного детектива. Ха. Увы, и эта уловка не прошла. Мои слова навеки остались заключены в одиночной камере тюрьмы сен -Квентин. Поздравляю вас, дорогой мой Азертен. Вы и ваша тюрьма получаете великолепный аттестат. Раз все заключенные такого высокого мнения о вас, кроме тех троих в отделении одиночных камер, но это, видимо, на редкость неисправимое создание. А Коппингеймеру я рекомендовал бы применить смирительную рубашку. Да-да, я, конечно, понимаю, мистер Азертон, что вы ее не используете, но... В виде исключения Настоятельно рекомендую В то время, когда комиссия обедала И распивала вино за счет налогоплательщиков Эд Моррел, Джек Оппенгеймер и я Лежали в своих камерах с тянутой рубашкой Туже и мучительней, чем когда бы то ни было прежне Это напоминает какой-то странный фарс. Ага, обхохочешься. Хм. Я простучал в ответ, раскаты смеха, и улыбнулся большой космической улыбкой, стоя одной ногой посредине звездного неба. Проносящиеся мимо кометы и планеты убаюкивали меня, и вскоре я... Погрузился в состояние временной смерти Которая делала меня Наследником всех веков И всадником во всеоружии Погоняющим время